Глава 26. Уже собираюсь покинуть Холлоу-Холл, когда меня накрывает волна смертельной усталости. Голова кружится, и я опускаюсь на ступеньки в надежде, что слабость быстро пройдет. В голове складывается план, план, требующий покрова темноты, хорошего отдыха и соответствующей экипировки. Можно пойти домой к Тарин, но там будет Лок, а он уже один раз пытался меня убить можно вернуться к мадуку но слуги наверняка получили приказ завернуть меня в пушистые одеяло обложить подушками и держать в заточении пока кардон полностью не выйдет из-под моей воли и не поклянется повиноваться собственному главному генералу задаю себе вопрос не лучше ли будет остаться здесь и сама его пугаюсь слуг нет потревожить меня может только баликин но он занят сомневаюсь что в этом громадном гулком доме Он вообще заметит мое присутствие. Хочется принять практичное решение, но это достаточно трудно, потому что приходится подавлять инстинктивное стремление убежать от Балекина как можно дальше, но я уже обессилела. Прежде я достаточно часто проникала в холлоу-холл и знаю, как пройти на кухню. Возле нее напиваюсь воды из колодца, потому что меня до сих пор мучает сильнейшая жажда, потом поднимаюсь в комнату, где некогда спал Карден. Стены голые, такими я их и запомнила, большую часть комнаты занимает кровать под балдахином с резными изображениями полуголых танцующих девушек-кошек. Раньше у Кардена были книги и свитки, теперь их нет, но шкаф до сих пор заполнен разными нелепыми нарядами, которые он носил. Думаю, они недостаточно экстравагантны для верховного короля. Здесь хватает одежды черной, как ночь, и есть ритузы, которые мне подойдут». Забираюсь в кровать Кардена, ожидаю, что буду вертеться и долго не смогу заснуть из-за множества переживаний, но, к своему удивлению, немедленно соскальзываю в глубокий сон без сновидений. Просыпаюсь уже при свете луны и сразу направляюсь к шкафу. Одеваюсь в самую простую его одежду, бархатный камзол, с которого приходится оборвать жемчуга, украшающий ворот и манжеты, и в простые мягкие лосины. Чувствую себя уже более уверенно. И двигаюсь к выходу. Пошарив на кухне, из еды ничего не обнаруживаю, попадается только краюха черстого хлеба, которую, пробираясь в темноте, я и грызу. Дворец Эльфхейма массивный курган. Большая часть его помещений, включая просторный тронный зал, расположена под землей. На макушке крутого холма растет дерево, его корни проникают вглубь настолько далеко, что это можно объяснить только магией. Прямо под деревом находится несколько комнат, свет, в которые проникает через забранные хрусталем оконные панели. Эти комнаты не востребованы, как и та, в которой Кардон разложил на полу костер и где Никосея стреляла в него из стенного шкафа. Сейчас это помещение опечатано, двойные двери закрыты, и проход через них запрещен, так что доступа в королевские покои нет. Из дворца попасть в эту комнату невозможно, но я собираюсь забраться на холм. Потихоньку, крадучись, подхожу к холму и вонзаю оба ножа в грунт, подтягиваюсь и ищу между камней и корней опору для ног, потом снова вонзаю ножи, поднимаюсь все выше и выше, над головой кружатся летучие мыши, замираю в надежде, что это ничьи нибудь соглядатые, в ветвях дерева ухает филин, и я понимаю, что за мной может следить множество глаз, остается только быстрее двигаться». Я уже близко от первого ряда окон, когда меня настигает приступ слабости. Стискиваю зубы и стараюсь не обращать внимания на дрожь в руках, на подгибающиеся ноги, дыхание слишком учащенное, и все, чего мне хочется, дать себе отдых. Но я знаю, что если пойду на уступку, то мышцы одеревенеют, и я не смогу продолжить подъем. Продолжаю карабкаться, хотя все тело болит. Всаживаю один из ножей в склон, пытаюсь подтянуть тело, но рука слишком ослабла. «Не могу. Смотрю вниз, на крутой каменистый скат холма, на огоньки, мерцающие вокруг входа в курган. В какой-то момент все перед глазами плывет, и я гадаю, что будет, если я просто свалюсь?» «Глупая мысль. Что будет, если я скачусь по склону холма, разобью себе голову и получу действительно серьезные повреждения?» «Продолжаю подъем. Оконная рама уже близко, я не раз видела планы дворца». Достаточно просто заглянуть в три окошка, чтобы найти нужное. Внутри только темнота. Но я принимаюсь за работу, тыча в хрусталь острием ножа до тех пор, пока не образуется трещина. Натягиваю на кулак рукав камзола и разбиваю хрусталь на кусочки. Потом прыгаю в темную комнату, которую покинул Карден. Стены и мебель все еще пахнут гарью и прокисшим вином. На ощупь пробираюсь к шкафу. Оттуда уже легко проникнуть в тайный ход, потом спуститься по спиральной лестнице в королевские покои, проскальзываю в спальню кардана. Мне везет, хотя до рассвета еще далеко, в помещении никакой пирушки. На подушках и в королевской кровати не лежат придворные. Подхожу к спящему кардану и зажимаю его рот ладонью. Он просыпается, хватает меня за руку, надавливаю так сильно, что кожей, чувствуя его зубы, Карден вцепляется мне в горло, и на секунду я пугаюсь, что мне не хватит сил, что я недостаточно подготовлена. Потом его тело полностью расслабляется, будто до него доходит кто я. Не нужно ему так уж расслабляться. Он послал меня убить тебя, — шепчу я ему в ухо. По его телу пробегает дрожь, рука тянется к моей талии, но вместо того, чтобы оттолкнуть, он затаскивает меня к себе в кровать и перекатывает через себя на богато расшитые покрывала. Моя ладонь соскальзывает с его рта, чувствую себя неуютно в той самой кровати, на которой стеснялась лежать из-за того, что я человек. И рядом тот, кто пугает меня тем сильнее, чем глубже чувства, которые я к нему испытываю. «Баликин и Орлок планируют твое убийство», — говорю я взволнованно. «Да», — лениво соглашается он, — «тогда почему я вообще проснулся? Я смущаюсь его физической близости». Того мгновения, когда он, едва проснувшись, затащил меня на себя. «Потому что меня трудно заколдовать», — объясняю ему. Эти слова вызывают у него негромкий смех. Кардон протягивает руку, касается моих волос, проводит пальцами по щеке. «Нужно было сказать об этом брату», — говорит он с нежностью, которой я от него совсем не ожидала. «Если бы ты не позволил Мадуку не пускать меня к тебе, я могла бы сообщить все это гораздо раньше». У меня информация, которая не может ждать. Карден качает головой. Не знаю, о чем ты говоришь. Мадок сказал, что ты набираешься сил, и мы должны дать тебе время на исцеление. Я мрачнею. Понятно. А Мадук тем временем займет мое место советника возле тебя. Он приказал твоим стражникам не пускать меня во дворец. Он получит другие приказания, — заверяет Кардон и садится в постели. Он по пояс голый. Кожа его серебрится в мягком сиянии волшебных огоньков. Смотрит на меня все так же странно, словно никогда раньше не видел, или думает, что не увидит больше никогда. Кардон, окликаю я, и его имя оставляет странный привкус на языке. Представительница двора термитов приходила повидаться со мной. Она рассказала про то, что они потребовали взамен твоего возвращения, перебивает он. Я знаю все, что ты скажешь, что глупо было соглашаться на их цену, что это дестабилизирует мое правление, что это была проверка на мою уязвимость, и я ее не прошел. Даже Мадок счел, что я предал свои обязательства, хотя предложенные им альтернативы точно нельзя признать дипломатичными. Но ты не знаешь Баликина и Никассию так, как я. Пусть лучше думают, что ты важна для меня, чем придут к выводу, что случившееся с тобой останется без последствий. Вспоминаю, как они обращались со мной, зная о моем положении, и вздрагиваю. «С тех пор, как тебя похитили, я все думал и думал. И теперь хочу кое-что сказать. Лицо у Кардена серьезное, почти мрачное. Он редко позволяет себе так выглядеть. Когда отец отослал меня, я поначалу пытался доказать, что я вовсе не такой, как он считает. Но когда это не сработало, я приложил все силы, чтобы выглядеть именно таким». Если он думал, что я плох, то я старался вести себя еще хуже. Если считал, что жесток, то стремился внушать ужас, старался превзойти все его худшие ожидания. Я решил, что если я не могу заслужить его благосклонности, то добьюсь ненависти. Баликин не знал, что со мной делать, заставлял вместе с ним участвовать в попойках, подавать вино и пищу, показывая гостям ручного маленького принца. Когда я подрос и стал злее, у него появилась привычка держать кого-нибудь под рукой, чтобы наказывать меня. За все свои разочарования и неудачи он отыгрывался на мне, подвергая поркам. И все же он оказался первым, кто разглядел во мне нечто понравившееся ему, а именно себя. Он поощрял мою жестокость, разжигал во мне злость, и я становился хуже. Я не был добрым, Джуд, ко многим, в том числе и к тебе. Никак не мог понять, желаю тебя или хочу, чтобы ты исчезла с глаз» и не вызывало у меня чувств, которые делают меня еще злее, но потом ты исчезла в самом деле, исчезла в глубине моря, и я возненавидел себя, как никогда. Я так поражена его словами, что пытаюсь найти в них подвох. Не может же он на самом деле думать так, как говорит. Возможно, я безрассуден, но не дурак. Что-то во мне тебе понравилось, продолжает он, и на лице появляется озорное выражение, делая его черты более знакомыми. Вздорный нрав, мои красивые глаза, не имеют значения, потому что еще большее тебе не нравится, и я это осознаю. Я не мог довериться тебе. И все же, когда тебя похитили, мне пришлось принимать множество решений, и очень многие я принял, воображая, что ты рядом, и отдаешь мне нелепейшие приказания, которым я, тем не менее, повинуюсь. Я лишаюсь дара речи. Карден смеется, кладет свою теплую ладонь мне на плечо, «Ты либо изумлена, либо сильно больна», — так утверждает Мадок. «Не успеваю я ответить и даже сообразить, что тут можно сказать, как вижу нацеленный на меня арбалет. Держит его таракан, а рядом стоит бомба с двумя ножами в руках. Ваше Величество, мы за ней проследили. Она пришла из дома вашего брата, чтобы убить вас. Пожалуйста, сойдите с постели», — говорит бомба. «Это смешно бросаю я». Если так, покажи, какие обереги с собой носишь, — говорит таракан Рябину, — есть у тебя в карманах хотя бы соль, потому что джут, которую я знаю, не пришла бы сюда без защиты оберегов. У меня в карманах, конечно, пусто, потому что Баликин мог проверить, да мне ничего и не нужно, но в смысле доказательств невиновности мне это ничего не дает. Можно рассказать им про заклятие Дайна, но у них нет причины верить мне». — Пожалуйста, сойдите с постели, ваше величество, — повторяет бомба. — Лучше я сойду, это не моя кровать, — говорю я, двигаясь к изножью. Оставайся на месте, Джуд, — командует таракан. Кардан соскальзывает с простыней. Он обнажен, и это слегка шокирует, но он быстро набрасывает богато расшитый халат, не выказывая ни малейшего стеснения. От раздражения слегка покрытый шерстью хвост дергается в разные стороны. — Она разбудила меня, — объясняет он. Если хотела убить, вряд ли бы так поступила. «Выверни карманы!» — велит мне таракан. «Дай нам посмотреть на твое оружие. Клади все на кровать!» Карден устраивается в кресле, завернувшись в просторный халат, как в мантию. «Вещей меня немного. Недоеденная краюха хлеба, два ножа, испачканных грязью и травой, и закупоренная бутылочка. Бомба поднимает ее и смотрит на меня, качая головой. Вот как! Где ты это взяла?» «У Баликина», — раздраженно объясняю я, — «который пытался заколдовать меня, чтобы я убила кардона потому что без этого Гримсон не хочет делать новую корону Эльфхейма для Баликина. Я и пришла рассказать все это Верховному Королю. Нужно было сначала поставить вас в известность, но я не смогла добраться до Двора Теней». Бомба и таракан обмениваются недоверчивыми взглядами. «Будь я действительно заколдованный, стала бы вам рассказывать про это». — Вероятно, нет, — отвечает бомба. — Но это может быть отличным приемом для того, чтобы ввести нас в заблуждение. — Меня нельзя зачаровать, — признаюсь я. — Это часть сделки, которую я заключил с принцем Дайном, в обмен на шпионскую службу во дворе теней. У таракана брови ползут наверх. Кардон пристально смотрит на меня, словно уверен, что от Дайна нельзя ждать ничего хорошего, а может, просто удивлен, что у меня был еще один секрет. — А я-то думала, что он тебе дал, чтобы заманить в нашу банду неудачников, — говорит бомба. — Главным образом цель, — поясняю я, — но еще способность сопротивляться чарам. — Ты все еще можешь лгать, — говорит таракан, — и поворачивается к Кардену, испытая ее. — Простите, — произносит Кардон, поднимаясь с кресла, и таракан спохватывается, вспомнив, с кем разговаривает. — Не надо изображать из себя недотрогу, ваше величество говорит он, пожимая плечами и ухмыляясь, «я вам не приказываю, только говорю, что если вы попробуете заколдовать жут, мы сможем узнать правду». Карден вздыхает и идет ко мне. «Понимаю, что это необходимо, знаю, что он не причинит мне вреда и зачаровать меня не сможет, и все-таки на шаг отступаю». Джуд, и спрашивает он моего согласия. «Давай, — позволяю я». Слышу, как голос его наполняется чарами, становится пьянящим и оболстительным, более властным, чем я ожидала. «Ползи ко мне», — говорит он с ухмылкой, — я от смущения краснею. Стою, как стояла, окидывая взглядом их лица. «Удовлетворены?» Бомба кивает, ты не очарована. «А теперь скажите, почему я должна вам доверять?» Предлагаю ей, таракану. «Призрак с волсибером забрали меня в башню забвения». Настояли, чтобы я ехала одна, и отвели туда, где меня должны были схватить. Я до сих пор не знаю, почему призрак так сделал. Кто-нибудь из вас участвовал с ним в этом деле? — Мы узнали, что призрак предал нас, когда уже было поздно, — сообщает таракан. Я киваю. Видела старый вход из леса во двор теней. Призрак воспользовался нашими собственными запасами взрывчатки. Он искоса смотрит на бомбу, так и в ком подтверждает его слова. — Разрушена часть замка вместе с убежищем двора теней. Не говоря уже о старых катакомбах, где покоится Кости Мэп, добавляет Кардон. Призрак заранее все спланировал. «Я смогла сделать так, чтобы не было еще хуже», — говорит бомба. «Уцелели немногие, в том числе львиный зев, заметивший, что ты забираешься по дворцовому холму. Нинель получила сильные ожоги». «А что насчет призрака?» — спрашиваю я. «Подался в бега», — отвечает бомба. «Исчез». Мы не знаем, где он. Напоминаю себе, что все не так уж плохо, раз бомба и таракан в порядке. Теперь, когда мы все в таком безрадостном положении, надо обсудить, что делать дальше», — предлагает Кардон. «Если Баликин считает, что может провести меня на маскарад, давайте поддержим его в этом решении, а я подыграю. Я умолкаю и поворачиваюсь к Кардану, или могу просто его убить». Таракан смеется, хлопает меня ладонью по спине, — «Знаешь, детка, ты молодец, вышла из моря даже круче, чем была». Опускаю голову, потому что удивлена, как сильно мне, оказывается, хотелось услышать от кого-нибудь нечто подобное. Когда снова поднимаю глаза, Кардон пристально смотрит на меня. Вид у него ошеломленный. Качаю головой, чтобы он не спешил озвучивать свои мысли. «Баликин — посланник подводного королевства», — говорит он, повторяя мои слова, сказанные Долкомаре. Я благодарна ему за то, что он не отклоняется от темы. Он под защитой Орлок, а у нее есть гримсон и сильное желание испытать меня. Она очень разозлится, если ее посланника убьют. Орлок уже напала на землю, напоминаю я. Единственная причина, по которой она не объявляет войну напрямую, ее желание воспользоваться выгодным моментом, но она объявит. Поэтому давайте первыми нанесем удар. Кардон качает головой. «Она хочет, чтобы тебя убили», — настаиваю я. «Гримсон поставил это условием для изготовления короны». «Тебе надо было отрубить кузнецу руки», — вступает бомба. «Отсечь в запястьях, чтобы он больше не доставлял неприятностей». Таракан кивает. «Я найду его сегодня ночью». «У вас троих для всех проблем одно решение — убить». «Но ни один ключ не подходит ко всем замкам». Карден окидывает нас жестким взглядом, поднимает руку с длинными пальцами на одном из которых блестит украденное у меня кольцо с рубином. Кто-то пытается предать верховного короля. Убить. Кто-то на вас плохо посмотрел. Убить. Кто-то не уважает убить. Кто-то разрушил ваше убежище убить. Чем дольше я вас слушаю, тем больше думаю о том, что меня разбудили после очень непродолжительного сна. Я собираюсь послать за чаем для себя и за едой для джуд, который выглядит немного бледной. Карден встаёт и отправляет слугу за овсяными лепёшками, сыром и двумя большими чайниками чая, но в комнату никому входить не дозволяет. Он сам приносит из коридора большой поднос резного дерева с серебряной отделкой и размещает его на низеньком столике. Я очень проголодалась и делаю себе бутерброд из лепёшек и сыра. Потом съедаю второй и запиваю их тремя чашками горячего чая, после чего чувствую себя увереннее. «Маскарад завтра». — говорит Кардон в честь лорда Ройбена из двора термитов. Он проделал долгий путь, чтобы накричать на меня, так что мы должны позволить ему это. Если он не успеет убить Баликина, тем лучше. Король поворачивается к таракану. Если сумеешь убрать Гримсона куда-нибудь, чтобы он не доставлял неприятностей, это будет весьма полезно. Пора ему выбрать сторону и преклонить колени перед одним из участников этой игры. Но я не хочу смерти Баликина. Таракан делает глоток чая и поднимает кустистую бровь, бомба шумно вздыхает. Карден смотрит на меня. «После того, как ты пропала, я просмотрел все, что смог найти по истории отношений суши и моря. С тех пор, как первая верховная королева Мэп подняла острова Эльфхейма из морских глубин, наши народы периодически вступали в сватку, но, если говорить на чистоту, совершенно ясно, что победителя здесь быть не может». Ты сказала, что королева Орлок ждет выгодного момента для объявления войны. А я считаю, что она думает о новом правителе, о таком, которым сможет манипулировать, а в случае необходимости сменить другим, чем-то ей обязанным. Она считает, что я молод и беспомощен, и хочет проверить, на что я гожусь. Значит, что, спрашиваю я, наш выбор — терпеть ее игру, какой бы опасной она ни была, или ввязаться в войну, в которой мы не можем победить? кардон качает головой и выпивает еще чашку чая. Мы ей покажем, что я не беспомощный верховный король. И как мы это сделаем, интересуюсь я. с большим трудом отвечает он, потому что боюсь она права.